Глава четвертая. Вторую пиццу еще не принесли, а мы с Тони уже открыли мой комп и подключили его к Wi-Fi. У нас кто хочет, может оптику дотянуть до комнаты. Стоит недорого, давай напополам платить. Я с готовностью кивнула. Сеть должна быть отличной, особенно в этом году. Я знаю, что некоторые игроки выбывали из состязаний, как раз потому, что в самый ответственный момент они оказывались в оффлайне. Не хотелось бы на таком спалиться. А когда я смогу попасть в саму игру? Передо мной светилась жёлто зеленая заставка универсума, и мне не терпелось побродить по платформе. Но Тоня довольно быстро вернула меня на землю. Пока никак не попадешь, У тебя даже нет ни ника, ни аватарки. А это очень важно. Как ты себя представляешь? Что хочешь сказать о себе другим участникам игры? Потом поменять не сможешь. В онлайне, как и в жизни, встречают по одежке. Да и не советую никаких откровенных авок, это не Тиндер. Хотя, чего только не бывает в универсуме. «Так, Алён, пиццу привезли, а ты пока ничего не нажимай, ладно? Я скоро». Я и не нажимала, только рассматривала заставку и думала над словами Тони. Я уже придумала для себя Ник и Аву, но после откровения с Дэном придется все менять. Не хочу, чтобы Усов легко меня вычислил. «Пицца с морепродуктами самая вкусная и самая дорогая. Я точно буду с тобой дружить». Тоня поставила горячую коробку на стол и быстро открыла ее. «А запах какой!» «Бери кусок, и я буду рассказывать. Перебивай, если вопросы будут. Но то, что я тебе расскажу, ты вряд ли на форумах читала». Хотя ты наверняка знаешь, что идея универсума появилась у айтишников во время очередного хакатона, где они с другими разработчиками создавали прототип нового веб-сервиса для школьников. Очень быстро нашлись спонсоры. Проект финансирует несколько крупных компаний. Им это выгодно. С помощью игры они находят в регионах талантливых студентов, отправляют их учиться за границу, а потом забирают к себе работать поэтому и участвуют только старшие курсы, хотя формально ограничений нет. Даже перваки могут пройти, но таких случаев не было, конечно. Научных платформ, где студенты из разных вузов могут вместе работать над проектами, десятки, а может и сотни уже. Но универсум — это не только про науку и академические знания. Здесь ты попадаешь в виртуальную реальность, как в любой нормальной компьютерной игре. Ты геймер, кстати? Не, пару раз пробовала, но не сказать, чтобы фанат. Тоня, это важно? Совсем нет? Ну разве что иногда пригодится умение быстро нажимать на клавиши есть пара заданий именно на такую скорость. На самом деле быстро осваиваешься в игре. А вообще, у нас было тут несколько крутых геймеров, но они срезались на первых же заданиях. Тебе сейчас главное пройти второй тур. Он длится примерно два месяца. Задания будут в основном индивидуальные, чтобы выявить не только твои знания по специальности, но и общий кругозор, способность самостоятельно мыслить. Иногда разрешают обращаться за помощью к другим игрокам. Но на это не надейся. Все ж конкуренты друг другу. Каждый год задания разные, так что понятия не имею, что тебя ждёт. Но будет тяжело, это я точно знаю. В прошлом году Алику пришлось проходить квест на знание истории России, хотя он вообще тайтишник. И да, Петр I ему пару раз чуть голову не рубанул из-за неправильных ответов. Чудом спасся. Петр I? Первый? Первый русский император? Ну да, иногда с заданием приходит его хранитель, как правило, выдающийся ученый или изобретатель, литературный или исторический персонаж. Хранитель задания может помогать игроку, а может чинить препятствия. Алику с Петром не повезло, но хоть жив остался. Тони недовольно скривилась. Выражение ее лица выражало совсем другие чувства, нежели слова. Мне показалось, она бы сейчас с радостью пожала бы руку царю-реформатору, обезглавь ее бывшего. Я читала, что задания могут сыпаться в любое время суток, и ты должен их решить чуть ли не в моменте, это так? По-разному бывает. Есть и длительные задания, когда у тебя есть несколько часов подумать и пользоваться чем угодно. Но в целом, да, за 10-15 минут ты должен выполнить задание, решить проблему, пройти квест или достать звезду с неба, доказав какую-нибудь теорему, которую до тебя никто доказать не мог. Ну, это я привираю немножко. Но нужно быть готовым к чему угодно. И делается это для того, чтобы ты научился спонтанно мыслить, ну и чтобы не воспользовался подсказками. Вообще, правилами игры запрещено принимать помощь у тех, кто не участвует в универсуме. Но ты же понимаешь. Тоня уплетала очередной кусок пиццы, я же молча переваривала информацию. Конечно, я не вчера родилась и что-то подобное подозревала. Везде, где есть правила, есть и обход этих правил универсум же очень престижная игра честно мало наверное кто играет не удивлюсь если за каких то студентов на втором этапе вообще профессора задачки решает даже в первый год игры целый скандал чуть не разразился когда выяснилось что под ником третьекурсника во втором туре половина ученого совета одного универа сидела с тех пор студенты этого вуза больше не играют жестко Это так учредители игры решили? Наверное, я подробностей не знаю, но правила чуть изменили. Ну так вот, после второго тура те игроки, кто набрал самый высокий рейтинг, получают право создавать свои команды. В каждой команде от 4 до пяти человек. Да, и потом хранители разделяют все команды на четыре лиги. Север, юг, запад и восток. Дальше уже игра идет внутри каждой лиги. И вот тут и начинается самое интересное. Третий тур. Фарш, как ты сказала, верно? О, да. Важно в первую очередь не вылететь из команды. Такое бывает и часто. Ну и главная цель — пройти с командой все уровни игры и победить в своей лиге. То есть дойти до финала, который будет уже весной. А в финале все карты раскрываются. Вот тут-то все и узнают, кто сидел под аватарками. Такие приколы были в прошлом году, когда под девчачьими авами сидели пацаны, и никто даже в их командах не знал правды. Такие разборки были, мама, не горюй. Финальные игры уже между лучшими командами четырех лиг проходят в одном из универов. И там уже не замухлюешь, ставки слишком высоки. Все очень хорошо устраиваются в такие компании, куда просто так никогда бы не попали. Ну и полноценная учеба, не стажировка, а второе высшее образование за границей. Бесплатно. Но потом, да, надо несколько лет отработать в компании, которая за тебя заплатила. Каждый год призы разные, но ради них стоит побороться. Алён, ты пиццу будешь? Если нет, я возьму кусочек? Конечно, бери, Тонь. Спасибо, что рассказала. Я и правда кое-чего не знала. Главное, играй сама за себя. И не доверяй никому, пока не застолбишь место в команде. А то чего только не было у нас с Аликом, когда он играл. И снова Алик. Тони явно его не забыла. Сидит нахмурившийся и молча доедает пиццу. Ты ему помогала играть? Еще как. А когда он дошел до финала и увидел одну девицу из своей же группы... Через месяц они вместе уезжают в Германию на стажировку. На целый год. У него еще хватает наглости появляться в универе. Тоня всхлипнула и стала лихорадочно сминать пустую коробку из-под пиццы. «Надеюсь, ты не из-за парня участвуешь в универсуме. Поверь, они того не стоят». Еще многие девчонки влюблялись в онлайне. Парни даже умудрялись фотки присылать, хотя это запрещено правилами. Никто не должен знать до финала, с кем играет. А потом оказывалось, что все лажа. И девчонок просто использовали. Короче, не совершай чужие ошибки. Играй для себя. Я молча кивнула. Рассказывать всю правду я пока была не готова. Поэтому сказала лишь часть ее. То, что уже утром выговорила Дэну. Мой бывший парень бросил меня ради дочки проректора. Прямо перед первым туром универсума. Я решила участвовать на зло ему. Знаешь, так хочется надрать бывшему зад. Тони засмеялась и громко захлопала в ладоши. «Молодец! Сделай его!» Я улыбнулась. «Да, поставить на место Усова я очень хочу, но еще больше оказаться на целый год в стране, где меня ждут».